Глава двадцатая. Графское гостеприимство. «Ты разводишь огонь прямо в пороховом погребе», — сказал Беринар. «Лучше бы солдаты его не догнали». «Чтобы другой прибрал его к рукам? Нет уж, это настоящее золото, брат, и оно теперь наше». «Не бойся», — я сказал. «Дудку у колдуна ты отобрал, три сторожа не сводят с него глаз». «Не дудку», — уточнил Беринар, — «флейту». Один черт! Я воин, музыка — это по твоей части. Ты же сам сказал, мы его приручим и используем. Сказал, пока не увидел, как он за пару мгновений наколдовал почти десять парижских ливров золота. Вот именно, нашего золота! Дьявол! Если он так может, да так быстро, то я уже ни в чем не уверен. Дать ему флейту, что дальше? Дунет разок, и не останется ни тебя, ни меня, Не нашего родового замка. Разве что колдун сам вознамерится здесь пожить. По крайней мере, я на его месте поступил бы именно так. — А отдал бы ты оружие, когда тебя собираются поджарить? — язвительно спросил Марграф. Беринар покачал головой. А он отдал, потому что простолюдин, чернь. У них в крови повиновение. Крестьянская кляча никогда не станет боевым жеребцом. Эберт, Эберт! Беринар снова опять засмеялся. «Он больше не чернь, он колдун. Его надо устранить. Тихо. Незаметно. Воткнуть маленький ножик вот сюда, — Беринар постучал согнутым пальцем по груди, — и всем станет хорошо. — Договориться с ним это была твоя идея, брат, — напомнил Марграф. — Великолепная идея, лучшая из всех. «Одного только наколдованного золота хватит, чтобы нанять тысячу воинов!» «Это скверное золото!» — сморщился Беринер. «Видел письмена на монетах? Дьявольские письмена!» «Вздор! Золото есть золото! Письмена! Ха!» «Золото неверных ничуть не хуже того, что чеканит руго!» «Если у нас будет золото, руго — конец!» «И кто мешает выбить на монетах мой профиль?» «Ты всегда норовил урвать самый большой кусок!» — покачал головой Беринар. — И ты всегда помогал мне. Ты со мной, брат? Эберт поднялся. — Ты со мной, принц Беринар? Своды в покоях гулкие, каждое произнесенное слово усиливается и наполняется обертонами. — С тобой, мой король. Вот только не слишком ли большой кусок на этот раз? Как бы нам не поперхнуться. — Не поперхнемся, — отрезал Эберт. Подумал бы лучше, как сделать колдуна совсем безопасным. Разве я не сказал? Пальцы Беринара совершили изящное движение, изящное и недвусмысленное. Эберт подскочил к брату, схватил, встряхнул свирепо. «Живой он мне нужен! Живой!» Беринар отцепил его руки от своего трехцветного, по фамильному гербу, Пурпуэна. «Кружева изорвешь!» — проворчал он. Пурпуэн — средневековая одежда. Что-то вроде куртки. — Извини. Марграф снова заметался по комнате от огромного с бронзовыми фигурами камина к гобелену, увешанному оружием. Тяжелый алочерный плащ Эберта, как крылья демона. — Брат, ты же умен, как старый лис. Придумай что-нибудь. Беринар улыбнулся. Похвала доставила ему удовольствие. — Мы должны узнать о колдуне побольше. Не о его колдовстве, а о нем самом. — Побольше? — Марграф натужно рассмеялся. — Да мы знаем даже, с какой девкой он первый раз валялся на сене. Старик, который учил его играть на флейте, кажется, был придворным музыкантом. — Был, — подтвердил Беринар. — И как же он оказался в Лиле? Руго дал ему пинка, когда зарезали королуса. — Точно, — кивнул Эберт. Хромой разогнал весь театр Королуса. Не любит ни музыки, ни лицедейства. — А какие у Королуса были мимы? — Жаль, ты не видел, брат. — Жаль, — согласился Беринар. — Но мне тогда было пять лет. Наш батюшка намеревался представить меня королю, но не успел. — Да что мимы, — вздохнул Эберт. Королус был великий государь. — А руго хромой — просто мешок жира. — Жира и желчи. — заметил Беринар. — Мог старик научить нашего малыша колдовским штучкам? Петар говорит, старикашка не убьет и муравья своей игрой и не создаст ничего, кроме дурного запаха. — Узнаю речь твоего капитана, — засмеялся Беринар. — Но если так, кто научил нашего гостя? — Дьявол его научил, — буркнул Эберт. Беринар переплел пальцы, прищурился. Не боишься брать в союзники дьявола, братец? Почему бы и нет? Если бог не сумел защитить своего главного слугу там, в Риме, не худо заручиться помощью его противника. Беринар покачал головой. Не умри, Королус, все было бы иначе. Но Королуса зарезали, а руго вот-вот схватит нас за горло. Говорю тебе, брат, хромой для нашего рода хуже дьявола, а колдуну убрать его расплюнуть. «Так почему бы мне не стать вторым Королусом, а?» «Так и сделаю. Возьму коронное имя Королус Магнус II. Эберт расхохотался. «Дело за малым», — заметил Беринар. «Сущий пустяк. Сделать так, чтобы паренек играл нашу музыку. Особенно, когда воины Хромова окажутся под этими стенами». «Это не скоро», — отозвался Марграф. «Пока он узнает о смерти Дарта...» «Пока соберется в поход...» «Есть мысль», — перебил Беринар. Эберт уставился на младшего брата. «Мне надо поболтать с колдуном», — сказал тот. «Наедине, без тебя». «Зачем?» — насторожился Марграф. «Я хочу предложить ему кое-что приятное». «Я уже предлагал и обещал ему все». «Все?» — Беринар рассмеялся. «Что можно пообещать тому, кто создает золото из воздуха. Я обещал ему защиту и покровительство. Народ, как ты знаешь, скверно относится к колдунам. епископа хрип требуя, чтобы совет его поджарил. Не забудь, это я велел отпустить его. Чернь до сих пор волнуется. Епископ желчью плюется. «К дьяволу, чернь!» — сердито крикнул Эберт. «К чертям епископа! Это мой суд! И мой файф! И епископ тоже мой!» — А теперь выкладывай. — Я же вижу, ты что-то надумал. Беринар помедлил. Его развлекало нетерпение старшего брата. — Первым делом, братец, убери от него солдат, — сказал он наконец. — Я хочу, чтобы он доверял мне, и потому пусть он видит, что и я ему доверяю. — Это риск. — Э, Берт, неужели ты думаешь, что я не способен переиграть какого-то простолюдина? — Мне есть что предложить ему. Что же? Алианнель. Когда Акль проснулся, солдат рядом не было. Зато под для его постели на полу стояли кувшин Селем и блюда с жареными куропатками, уложенными на пшеничную лепешку. И все время, пока Акль ел, в голове у него вертелась фраза, которую он услышал просыпаясь. Он запомнил ее, хотя забыл, как звучит голос ее произнесшей чего ранее с ним не бывало. А фраза-то была, что проку человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет.